Это-то его и спасло. Уже на бегу Акбара почему-то переменила свое намерение. Она перескочила через человека, голого и беззащитного, которого можно было поразить одним ударом, перескочила, успев при этом разглядеть черты его лица и остановившиеся в жутком страхе глаза, почуяв запах его тела, перескочила, развернулась и снова перепрыгнула во второй раз, уже в другом направлении, бросилась к волчатам, погнала их прочь, больно кусая за репицы и оттесняя коврагу. врагу. И тут столкнулась с торчайнаром, страшно вздыбившим загривок при виде человека, куснула и повернула и его, и все они, гурьбой скатившись во враг, в мгновение ока исчезли. И тут Только тот голый и нелепый тип спохватился, бросился бежать и долго бежал по степи, не оглядываясь и не переводя дыхания. То была первая нечаянная встреча Акбары и ее семейства с человеком. Но кто мог знать, что предвещала эта встреча? День клонился к концу исходя нещадным зноем от закатного солнца, от накалившейся за день земли. Солнце и степь — величины вечные. По солнцу измеряется степь, насколько оно велико, освещаемое солнцем пространство, а небо над степью измеряется высотой взлетевшего коршуна. В тот предзакатный час... Над Муенкумской саванной кружила в выси целая стая белохвостых коршунов. Они летели без цели, самозабвенно и плавно плыли, совершая полет ради полета в той всегда прохладной, подернутой дымкой, безоблачной выси. Летели один за другим, в одном направлении, по кругу, как бы символизируя тем вечность и незыблемость этой земли и этого неба. Коршуны не издавали никаких звуков, а молча смотрели, что происходило в тот момент внизу под их крыльями. Благодаря своему исключительному всевидящему зрению, именно благодаря зрению, слух у них на втором месте, эти аристократические хищники были поднебесными жителями саванны, опускавшимися на грешную землю лишь для прокорма и на ночлег. Должно быть в тот час, с той непомерной высоты, им были как на ладони видны волк, волчица и трое волчат, расположившиеся на небольшом бугорке среди разбросанных кустов Тамариска и золотистой поросличия. Дружно высунув языки от жары, волчье семейство отдыхало на том пригорке, вовсе не предполагая, что является объектом наблюдения, поднебесных небесных птиц. Тарчейнар полулежал в своей любимой позе, скрестив лапы впереди, приподняв голову. Он выделялся среди всех мощным загривком и масластостью, тяжеловесностью телосложения. Рядом, подобрав под себя толстый куцый хвост, чем-то похожее на застывшую скульптуру, сидела молодая волчица Акбара. Волчица прочно упиралась перед собой прямыми сухожильными ногами. Ее белеющие грудь и впалые брюха, с торчащими, но уже утратившими припухлость сосцами в два ряда подчеркивали поджарость и силу бедер волчицы. А волчата, тройня, крутились подле. Их непоседливость, приставучесть и игривость вовсе не раздражали родителей и волк и волчица взирали на них с явным попустительством, пусть, мол, резвятся себе. Окуршины все летали в Поднебесье и все так же хладнокровно просматривали, что делалось внизу в Маюнкумах при закатном солнце. Неподалеку от волков с волчатами, немного в стороне, в Тамарисковых рощах, паслись сайгаки. Их было немало. Довольно большое стадо послось почти рядом, разбредясь в Тамарисках, на некотором удалении от другого, еще более многочисленного скопления.